Случались месяцы, когда в Израиль пребывало 30 тысяч человек, по 1000 в день. Проигравшие схватку арабы тихо рвали на себе последние волосы, но ничего поделать не могли. Основную массу этих первых новых иммигрантов Алим, составили евреи Ирака, более 123 тысячи, Румынии, 118, Польши, более 106, меньшую лепту внесли Йемен, 48, операция «Ковер-самолет», Турция, более 34, Болгария, 37. Из Марокко приплыло 28 тысяч, но основной пик этой аллеи был еще впереди. В отличие, скажем, от емена сионизм не был особенно активен в Марокко до образования государства Израиль. Когда же государство образовалось в крови и поту и поту войны за независимость, антиеврейская истерия побежденных арабов докатилась и до отдаленной еврейской общины на Атлантическом океане. В то время Марокко еще владели французы и испанцы. Посему особых еврейских погромов в 48-49 не было. Но вот, стала подниматься волна борьбы за местную арабо-берберскую независимость. И члены еврейской общины потянулись во Францию и в Израиль. Еще до образования независимого королевства марок Германия и Австрия выжили из себя соответственно 8200 и 2600 уцелевших евреев. Из СССР умедрились пробраться 8160 человек. Из Швейцарию В въехал 131 еврей, детей и подростков было много, людей после 65 – мало. Алия евреев из Ирака была очень сложной. Очередной взрыв антиеврейских настроений 48 -го года потряс прочную общину до основания. Большинство евреев в Ираке принадлежали к среднему классу, то есть, говоря попросту, жили хорошо. Многие имели бизнес, почти все жили в добротных каменных домах, но массовый исход повлияли два фактора – Боязнь тотальной резни и умело сионистская пропаганда. Иракское правительство колебало. Отпускать ему или не отпускать евреев из страны. Границу для них то закрывали, то открывали. Поэтому массовой миграции, до массовой открытой миграции была иммиграция нелегальная, в основном молодежная. Когда же правительство решило евреев все-таки отпустить, оно сделало примерно то же, что и много позже сделала СССР обобрала выезжающих до нитки. Авиапереброска эмигрантов получила название операции «Эзра и Нехемия» с более чем прозрачным библейским намеком. Завершилась она в начале 52 -го года. После этого в Ираке оставалось всего лишь 6 тысяч евреев. Из прибывших прибывших в Израиль большинство угодили из капитальных квартир, брезентовые палатки и жестяные бараки, времен лагерей, а в лучшем случае в брошенные казармы английской армии. В последующие годы еще несколько тысяч иракских евреев были выдавлены из Ирака. В целом абсорбция иракских евреев была такой же трудной, как и абсорбция евреев Марокко. Часто ли им удалось пристроить в условиях немного лучших, чем унылые бараки лагерей? Еврейское агентство сохнут ввезло тысячу финских домиков, и государство создало национальную корпорацию Амидар, которая обязала строить дома для всех бездомных и строить их быстро. Самые первые амидаровские квартиры были просто ужасными. Семьи в четверо четыре человека полагалась одна комната, при ней небольшой закуток для стирки и приготовления еды. Таких квартир к концу 1949-го Амидар наляпал 25000 Психологически жить в них было гораздо хуже, чем еще хуже чем в палатках. Если семья из четырех человек, живущих в палаточном городке, полагала со временем перебраться в двух- или трехкомнатную квартиру, то попавшие люди в Амидаровскую квартиру знали, что это надолго. Для евреев из восточных стран, для их больших, многодетных и патриархальных семей, эти квартиры были вообще совершенно неприемлемы. Государство старалось как-то решить проблему новых иммигрантов Голда Мейер тоже приходилось этим заниматься, будучи министром труда. Многим полагали, что она не справилась со своей задачей. А также дала иммигрантам ощущение, что они могут рассчитывать на компенсацию со стороны правительства, только исходя из самого факта, что они новые репатрианты. Сама же Бэйр полагала свою работу довольно удачно. голдом Голдем, Голдомейер с гордостью пишет в своих мемуарах, что ей удалось пробить в Кнессете разрешение на строительство 30 тысяч домов. Она рассказывает, что депутаты Кнессета не хотели выделять средств на строительство дорог к этим домам, мотивируя, что дороги не приносят дохода. С одной стороны, государство позволило гражданам разворовать арабского добра на 120 миллионов фунтов, а с другой считало каждую лиру. Аналогичная неразбериха была и на политическом уровне. Так, левая партия Мапам, например, могла с одной стороны требовать добротных домов для своих, всех израильтян, а с другой выступать против получения займа от США, чтобы не продаваться капиталистам. Так как государство запыхалось от безденежья, Бен-Гурион потребовал репарации от Германии. Немцы согласились. После многомесячных переговоров с немцами 10 сентября 52 года было подписано соглашение по которому Западная Европа взяла на себя обязательство выплатить Израилю 3 миллиарда немецких марок 741 миллион долларов в виде товаров и услуг в рассрочку на 11 лет. Помимо этого 450 миллионов марок предполагалось выплатить евреям в виде компенсации за принудительный труд и потерю здоровья. Германия стала платить морскими судами, электрооборудованием, железнодорожным оборудованием, телефонными станциями, оборудованием для горной промышленности, 38% от всей суммы репараций, нефтью 30%, прочим сырьем 24%, остальное сопутствующими услугами. Действительно, пока эта новая нефть не стала поступать в страну, в Израиле был настоящий бензиновый кризис из-за арабского бойкота. Жить на Ближнем Востоке и не иметь бензин Автобусы кончали рейсы в 11 вечера. А частным машинам разрешалось ездить не более пяти дней в неделю. Из-за арабского бойкота Израилю приходилось покупать нефть в далекой Мексике. Лига арабских стран пыталась даже надавить на Мексику, чтобы та прекратила поставки нефти. Но мексиканцы отказались. Теперь, до середины 60-х, Израиль обеспечил себе постоянную подпитку. В те годы у Израиля не было денег содержать необходимую по размерам армию. Обычно считается что идея о резервистах пришла в голову начальнику генштаба и Галю Ядину, когда он побывал в 49-м Швейцарии и ознакомился с мобилизационной системой этой страны. Закон о службе в армии Кнессет утвердил уже в сентябре 49-го. По нему выходило, что армия у Израиля будет маленькая, но весь остальной народ будет готов схватить автомат в любой момент. Все мужчины после строевой службы оставались с... В активном запасе до 45 лет это означало, что они обязаны отслужить в войсках один месяц каждый год или один день каждый месяц. После 45 лет и до 49 они переводились в отряды гражданской обороны, где были свои тренировки и сборы. Девушки шли в армию наравне с юношами, но, в, но не в боевые части. Это было грустно, но это была жизненная необходимость. Офицеры могли получать пенсию после 25 лет службы, но только с 55 лет. Если же офицер ослужил 10 лет, пенсию ему начинали платить с 60. А страна была совершенно нищей. Об этом уже много говорилось выше, но мы более представляем себе бедность одного конкретного человека, труднее нам осмыслить бедность целого государства. Еще в 1952 году в стране валюты не было даже на покупку иностранных книг, газет и грампластинок. Не было понятия резерв валюты. Книги на английском и немецком языках, Бесплатно присылали в Израиль Советский Союз в количествах, способных заполнить полки книжных магазинов. На Западе же не могли себе позволить купить даже такую малость. Народ жил, мягко выражаясь, плохо. Особенно досталось тем, кто прозябал в лагерях для новых иммигрантов. Но с другой стороны, романтика и оптимизм двигали страну вперед. Она тянулась к мировым стандартам, следила за мировой модой и даже на купальнике и девушки были красивы. Здесь настало вспомнить о типах власти, описанных выше в отступлении. Новое государство решает этот вопрос еще до того, как оно было создано. Дело было в середине 20 века. Само собой разум, подразумевалось, что страна будет демократической республикой. На самом деле в Израиле сложилась не демократия, а именно мультиформакратия. Или мультикратия. Мультикратия сложилась из следующих элементов. Демократия Выборы, парламент, много партий, свободная пресса. Автократия. Сильная личность бенгуриона позже сильная личность голды Голдемейера. Портократия. Победившая партия распределяет блага между своими членами. Система партийных ключей. Теократия. Выполняются религиозные требования типа шаббат и кошерной пищи. В государственных магазинах светские браки запрещены. Бюрократия. Исходя из парламентских законов, чиновники пишут свои правила. Руководство имеет право трактовать законы. Аристократия. Среди бедуинов, друзов, арабов, влияющие на их поведение во время выборов. Технократия, в основном в армии, требования и расписания которые влияли на всю страну. Сочетание такого числа кратий в одной маленькой стране поистину уникально. Можно было полагать, что власть при таком количестве составляющих окажется нестабильной. Она была временами нестабильной с обилием досрочных выборов, падений правительства. Однако в целом этот сложный механизм власти работал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 Та часть его, что касалось евреев, главным образом, вопросы брака и развода, находились в исключительной компетенции раввинатского суда, а другие части в ведении общих судов и равенадского суда. Но даже в тех случаях, когда дела разбирались в общих судах, там применялось еврейское право. В этом же было ничего, в этом не было ничего принципиально нового по сравнению с судебной практикой до образования государства. Только в 1953 году, через 5 лет после образования государства, появился закон о национальном страховании, который озаботился, наконец, пенсионерами, инвалидами, вдовами, беременными женщинами. Этот закон определял, что мужчины будут уходить на пенсию в 65, а женщины в 60. Однако, продолжал этот закон, если человек не работал, то пенсия ему будет начисляться, начиная с 70 лет для мужчин, 65 для женщин так называемые базовые пенсии были совершенно мизерными. Пенсионер без получал 15 лир, денежная единица Израиля до введения шекеля, в месяц, а пенсионер допустим, двумя еждивенцами 28,5 лир в месяц. Но можно ли? Но нужно помнить, что и заработная плата работающего могла составлять 40-50 лир в месяц, и если же пенсионер загремел в тюрьму. Пенсию ему не платили вообще весь срок заключения. Все первые годы существования страны, стычки на сирийско-египетской границах практически не прекращались. Кроме того, Египет закрыл судам, следующим из Красного моря Вейлат, через Тиранские проливы. Когда это случилось, бенгурионы гурион хотели было со старыми танками рынуться в бой за проливы. Даян уже разработал операцию Омер СНОП.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 смотрели друг на друга глазами полными слез. Последовали послания в Вашингтон, Бен-Гурион пытался купить союз с США, предложив создать американскую военную базу на территории Израиля. Увы, Эйзенхауэр по-прежнему не торопился влезать напрямую в напряженную, США не касающуюся, ближневосточную ситуацию. Пока ты не поддерживаешь одну из сторон, ты свободен в политике. И как только ты поддержал кого-то, ты оказался связан.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 Но он просто отмахнулся от этой помехи. Выбирая между военными успехами и дипломатическими, он выбрал военные. Когда еще появится возможность подружиться с европейскими державами на уровне военных союзников? Когда еще представится случай извести под корень всех этих федоинов, бегающих через государственную границу, когда им захочется? Опять же, проливы закрыты, и в Элат не может не попасть ни одно судно. Это же просто наглость, надо воевать. Повод к очередной войне подал президент Египта насер когда он национализировал Суэцкий канал и приобрел из-за этого себе врагов, врагов в лице Англии и Франции, которые этим каналом раньше управляли и получали доход от его эксплуатации. Для этих европейских стран Израиль оказался тогда очень удобным временным союзником. Французы протянули Израилю руку с оружием еще до Суэцкого кризиса. Уже в апреле 1956 они стали поставлять вероятность В Эрец Израиль реактивные самолеты «Мистер» Договорился об этих поставках Шимон Перес После же летом переговоры продолжались Еще до официальной национализации канала Французы знали, что «Насер» — это их противник На этом фоне Израиль запросил у французов колоссальное По его понятиям количество оружия 200 танков, 72 реактивных самолета 40 тысяч снарядов, 10 тысяч ракет Стоило это удовольствие 80 миллионов долларов французы согласились и с июля 56 -го года в израиль стала поступать добротное современное оружие французского производства миролюбивый шарят видя к чему делать дело клонится подал 19 июля в отставку о чем уже писалось выше и новым премьер-министром иностранных дел министром иностранных дел стала голда мэр готовая всерьез поддержать любую Затею Бен-Гуриона. даян и Шимон Перес, еще один будущий премьер-министр Израиля, а позже его президент, отправились в Париж. Помимо тактических идей, у Переса были и стратегические соображения по поводу атомной бомбы. Так как ни СССР, ни США, Израилю крупный ядерный реактор строить не собирались, то Франция оставалась единственной страной, которая могла бы пойти на такую сделку, Учитывая щекотливость момента, Бен-Гурион тоже это все хорошо понимал, и чтобы задобрить французов, израильтяне стали поставлять им разведывательную информацию об алжирских повстанцах и их связях с Египтом. Война 1956 года закончилась несомненной военной победой Израиля и очень слабым дипломатическим выигрышем. Однако в регионе наступила затишье на 10 лет, которое было нарушено в 1967 году.